Новый Завет Новозаветные образы также были обыграны в аниме и манге. К примеру, в истории и мир прослеживается явный намек на основополагающее христианское таинство — Евхаристию. Евхаристия — от древнегреческого «благодарение», «благодарность», «признательность», от «ф» — «добро», «благо» и «харис» — «почитание», «честь», «уважение». Это обряд — также известный как «святое причастие». Христиане верят, что обряд был учрежден Иисусом на тайной вечере в ночь перед его распятием, когда он дал своим ученикам хлеб и вино. Отрывки в Новом Завете утверждают, что он повелел им творить это в воспоминание обо мне, называя «хлеб моим телом», а чашу вина — «кровью завета моего, которое за многих изливается». Разные течения христианства по-разному относятся к этому ритуалу и спорят, где именно и в каком качестве во время Евхаристии присутствует Христос. Однако все они, безусловно, согласны с фактом его присутствия. Некоторые, например, евангелические англикане, считают это присутствие исключительно духовным, в то время как православная и католическая церкви утверждают, что Евхаристия — это в действительности тело и кровь Христа под видом хлеба и вина. И что посредством освящения субстанции хлеба и вина фактически становятся субстанциями тела и крови Иисуса Христа, в то время как внешний вид хлеба и вина остается неизменным, например, цвет, вкус, ощущение и запах. Также исследователи считают христианский ритуал Евхаристии символическим расширением жертвенного каннибализма. Вероятно, в своей манге, полной кровавых сцен пожирания титанами людей, Исайяма не мог не пофантазировать на тему данного обряда. Он довольно реалистично представил сцену, где Карл фриц заставляет своих дочерей Розу, Марию и Сину пожрать тело собственной матери, дабы разделить между собой ее нечеловеческую силу и продолжить защищать постаревшего монарха. Евхаристия дает возможность христианину соединиться с Богом во Христе, приняв в себя часть божественного. То же самое произошло с дочерями и мир, возвысившимися над людьми с помощью полученной силы. Помимо имени одной из дочерей Эмир, Марии, в произведении Исайамы встречается более или менее каноничный образ самой Мадонны с младенцем. В детской книге истории укрытая шалью мать, держащая на руках младенца, сильно напоминает традиционную христианскую иконографию, Похожие изображение мы встречаем и в первом опенинге второго сезона, как раз в том, где звучит покорившая сердца многих песня «Шинзоуо Сасагеё». В видеоряде сначала нам показывают статую молодой женщины с покрытой головой, украшенной венком из роз, и с младенцем на руках. Статуя надломлена и лежит на земле, а к концу трейлера оказывается полностью изуродована войной с титанами. В то же время взглянем на фрагмент картины итальянского живописца Рафаэля Санти, созданный по заказу папы Юлия II для церкви монастыря Сансисто в Пьячанце, известной под именем Сикстинской Мадонны. Внешнее сходство образов очевидно и в одеянии фигур, и в их расположении, Однако на что именно намекают этим создатели аниме? Какие параллели с младенцем Иисусом они хотят провести? Учитывая, что в манге образ был замечен только в книге истории может ли быть так, что нам предлагают параллель этого персонажа с фигурой Христа? Масло в огонь добавляет также имя, под которым девочка скрывалась от властей — Криста. Это имя происходит от греческого «христеи», что является еще одной формой написания слова «христос». Нужно отметить, что слово «христос» является не именем собственным, а скорее статусом. Дословно оно переводится как «мажу, умощаю», а используется в значении «помазанник» или «мессия». «Чей?» — разумеется, «божий». То есть слово обозначает «избранника Господа». Первоначально христами в Иудее называли себя многие самовыдвиженцы от народа, но окончательно был признан Мессией только один из них, тот самый, которого звали Иисус. Концепция Христа в христианстве произошла от концепции Мессии в иудаизме. Христиане верят, что Иисус — Мессия, предсказанный в еврейской Библии и христианском Ветхом Завете. Интересно ещё и то, что три раза, а Бог любит Троицу, за всё повествование именно Кристу разные персонажи называют богиней или близкими к божественности терминами, кто в шутку, а кто и всерьёз. Богиня её называет Саша в 15 главе «Поодиночке», после того, как история дала ей хлеб». В 24 главе «Лес гигантских деревьев» Армин и Жан, Когда Кристо приводит им лошадей после сражения с женской особью, думают о ней как о посланице Господа и богине. В третий раз Род Райс в 66 главе «Просьба» убеждает собственную дочь, что его миссия — возвратить Бога в этот мир через историю Учитывая то, что в манге «Сила Титана» прародителя является практически божественной, можно заключить, что история становится фантазией автора на тему, что «было бы, не прими Иисус свое мессианство». В самый ответственный момент история отказывается от божественной силы и тем самым позволяет впоследствии Эрону взойти на крест мученика. Ведь своими действиями он навлек на себя одного ненависть всего мира — но избавил свой народ от ненависти, которая столетиями преследовала его. Таким образом, он умер за грехи их предков, тем самым очистив их самих в глазах других людей от грехов прошлого. Именно это и сделал Иисус. Принес самого себя, Сына Божьего, в жертву Господу, Богу, чтобы тем самым освободить людской род от первородного греха, который совершили Адам и Ева в кущах Эдема. В разрезе анализа данной аллегории нельзя забывать также и тот факт, что Эрон возродился даже после того, как ему отстрелили голову и принял поистине божественный облик. В то же время Иисус воскрес на третий день и воплоти вознесся на небо, чего простым смертным никогда не удавалось. Тут необходимо отметить схожесть божественной триады христианства Отец, Сын, Святой Дух с триадой важнейших околобожественных персонажей атаки титанов Эмир, Эрн, Многоножка. Разумеется, Многоножка, как наиболее необычный из персонажей, обладающая максимально непонятным спектром навыков и являющаяся, по словам Зика, самой жизнью, больше всего подходит на роль Святого Духа. В роли сына, как мы уже выяснили, довольно правдоподобно выглядит Эрон, ну а в роли Бога Отца — сама прародительница и мир. Как будто бы через призму своего сюжета Исайяма позволил себе пофантазировать на тему библейской истории в формате «А что если?». После метаморфозы в Титана-прародителя Эрон приобретает еще больше каноничных черт Иисуса Христа. Во-первых, Его руки оказываются подвешены на неких лесках, отчего его торс, наиболее антропоморфная часть всей конструкции, начинает напоминать безвольно болтающуюся марионетку или же распятую фигуру Иисуса, смиренно опустившего голову. В момент же, когда Микасе удается прорваться в ротовую полость титана-прародителя, она видит все, что осталось от настоящего эрена его собственную голову. И снова выражение лица человека, смирившегося с неотвратимой кончиной во имя великой цели, заставляет подумать об Иисусе. Но самое интересное происходит именно после смерти Эрона от меча Микасы. Разумеется, я говорю об этом странном поцелуе, если, конечно, не брать в расчёт аллюзорность этой сцены. Помимо того, что библейская история о поцелуе с Соломеей, отрубленной головы Иоанна Крестителя, это довольно известный сюжет, нужно также отметить подозрительное сходство с поцелуем Микасы и эрена с картиной «Иоанн Креститель и Соломея». Картина была написана японским художником Ямамото Такато в 2005 году а первая глава манги вышла в 2009-м, так что Исаяма вполне мог уже тогда взять её за образец для своей сцены. Однако с самой историей Соломеи всё обстоит очень непросто. Надо сказать, что историческая Соломея оставила после себя не так уж много упоминаний. О ней сохранилось всего несколько малозначительных очерков, но вот её литературная фигура дожила до наших дней — Соломея обычно отождествляется с дочерью Иродиады, которая, согласно рассказам в Евангелии от Марка и Евангелии от Матфея, танцевала для Ирода Антипы на его дни рождения. Когда в награду за ее обворожительный танец он ей предложил просить что угодно, она, посоветовавшись со своей матерью, назвала ценой «голову Иоанна Крестителя». История ее танца перед Иродом с головой Иоанна Крестителя на серебряном блюде побудила средневековых христианских художников изображать ее как олицетворение похотливой женщины, соблазнительницы, которая уводит мужчин от спасения. Однако в Евангелиях не было сцены с поцелуем. Появилась она много позже в поэме Генриха Гейна «Атта тролль. Сон в летнюю ночь» написанной в 1841 году. Там в главе 19 описывается кавалькада призраков, несущихся по небу, среди которых можно заметить многих известных людей, включая Карла X, короля Артура, Шекспира, богиню Диану и многих других. Одной же из трех прекраснейших всадниц была сама Иродиада, которая даже в смерти не расставалась с головой Иоанна, Именно в этом произведении впервые в большой литературе была представлена народная легенда о том, что Иродиада на самом деле любила Иоанна, и после того, как он отверг ее любовь, приказала казнить его и осознала сделанное лишь после поцелуя. Да и впрямь ведь королева, коль супруг ее царь Ирод, по ее лишь настоянию обезглавлен был креститель, За кровавое деяние обрекли ее носиться привидением полночным, вплоть до света представления. У нее в ладонях блюдо с головою Иоанна, и она ее целует, вот ведь как целует жарко. Был пророк любим царицей, хоть молчит о том Писании, но идет молва в народе о кровавой этой страсти. Эта сцена вдохновила многих авторов, в числе которых был и Оскар Уайлд, написавший в 1893 году одноактную трагедию под названием «Соломея». В пьесе имя Иоанна Крестителя изменено, и там он появляется как Иоканаан. В начале пьесы он заключен в тюрьме Ирода, где его обнаруживает Соломея, Она влюбляется в молодого пророка и трижды просит разрешения коснуться его тела, поцеловать его волосы и губы, но тот трижды отвергает ее. Узнав о любви дочери к заключенному, мать Соломеи осыпает ее проклятиями. Тем временем, внимание Ирода приковано к самой Соломеи. Наконец, он упрашивает девушку станцевать для него, Иродиада говорит, что негоже ее мужу смотреть на собственную дочь. Однако Соломея соглашается, стоит только Ироду пообещать взамен выполнить любое ее желание. Тогда Соломея исполняет «Танец семи покрывал», а в награду требует голову Иоканаана на серебряном блюде. Иродиада рада выбору дочери, ибо полагает, что так она сумеет отбросить нечестивую любовь к пленному пророку. Однако Ирод обескуражен, он просит дочь изменить решение, ибо Иоканаан — святой человек и видел Бога. Но Соломея непреклонна и говорит, что Ирод должен сдержать обещание. Тогда она получает свой дар — голову Иоканаана на серебряном блюде. Тогда Соломея целует отрубленную голову в губы, произнося свою знаменитую речь. «Я поцеловала твои уста, Ио Канаан, я поцеловала твои уста. На твоих губах был горький вкус, они были соленые от крови, но, быть может, это вкус любви. Говорят, что у любви горький вкус. Я поцеловала твои уста, Ио Канаан, я поцеловала твои уста». Обитатели двора ужасаются хладнокровию девицы, а Ирод говорит, что Соломея отвратительна и приказывает своей страже убить ее. Те тотчас же раздавливают Соломею щитами. Именно этот образ властной, жестокой, коварной обольстительницы и остался на долгие столетия за Соломеей и сохранился до наших дней. Полагаю, именно эту историю решил взять для своей манги «Исаяма», при этом поместив в основу любовной линии Микасы и эрена сюжет трагедии Оскара Уайлда, исказив, однако, мотивационную часть. Ведь Эрон, как и Иоанн Креститель, мученик, умерший за то, во что верил. Оба они отчаянно отвергали любовь красивой девушки, осыпав несчастных обвинениями. Стоит только вспомнить сцену, где Эрн нахамил Микасе и армину чтобы те отдалились от него. А вот мотивы убийства уже кардинально расходятся. Ведь если Соломея добивается убийства Иоанна только для того, чтобы отомстить и украсть-таки поцелуй против его воли, то Микаса убивает Эрона из милосердия, дабы прекратить его страдания и помочь исполнить ту миссию, которую он на себя возложил. Также и поцелуй в одном случае становится наградой обезумевшей от любви женщины, убившей своим словом строптивого пророка, в другом же — искренним прощанием с самым близким человеком на свете. Микаса отпускает свою любовь, повинуясь долгу перед всем остальным человечеством. Именно поэтому Эрон показал ей прежде иллюзию того, как бы сложилась их судьба, если бы они задолго до этого момента отвергли свой долг и сбежали от мира. Но они не сделали этого, и теперь необходимо было дойти до конца, чтобы закончить начатое и показать и мир, что даже через любовь можно переступить, если она становится угрозой для всего остального мира.